Глава 31. Когда болдуэн приехал к Ярдли домой, та стояла на балконе, держа телефон, словно приклеенный к уху, в ожидании ответа из магазина канцелярских принадлежностей, где работала мать одной из подруг Теры. «Мы объявили оранжевый уровень тревоги и разослали ориентировку всем патрульным машинам», — сказал болдуэн Фотография Теры есть во всех полицейских участках в радиусе 50 миль от города. Дети убегают из дома, Джесс. Такое случается. Но мы её обязательно найдём». «Она никогда раньше так не делала», — пробормотала Ярдли, опираясь на перила балкона. «Тот парень, с которым она...» «Знаю, Болдуин замялся». Его отец признался, что Кевин ушёл вчера вечером, собрал вещи и сказал, что не вернётся. «Ушёл куда?» Он пожал плечами. «Отец не знает. Оскар считает, он из тех, кому нет никакого дела до того, где и с кем находится их ребёнок». Наконец, мать подруги Терры подошла к телефону. Ярдли объяснила ей, в чём дело, но та ответила, что её дочь в школе и ничего о Терре не знает, после чего резко закончила разговор. Из своего кабинета вышел Уэсли с телефоном в руке. «Знакомый в полиции Лас-Вегаса сделал мне одолжение и разослал её фото по популярным дешёвым гостиницам города», — сказал он. «Спасибо». Пробормотала Джессика, кусая ногти. «Здравствуйте, агент Болдуин», — продолжал Уэсли, поворачиваясь к Болдуину. «Давненько не виделись. Мужчины пожали друг другу руки». «Я очень признателен вам за то, что вы нам помогаете», — сказал Уэсли. «Разумеется, ребята, чем могу. Сейчас я съезжу в школу и поговорю с теми, кто знает Кевина». Они ведь должны были как-то добраться до того места, где устроились, а поскольку ни у него, ни у нее машины нет, кто-то их отвез». «Они могли вызвать такси», — возразила Ярдли. «Мы свяжемся также со всеми таксопарками и каршеринговыми компаниями». Шагнув к ней, Болдуин нежно взял ее за руки. «Я ее найду. Обещаю. Спасибо, Кейсон». Он кивнул ей и Уэсли, одарившему его ледяным взглядом, и ушел. Перевесившись через перила, Ядли устремила взор в пустыню. «Это моя вина, Уэсли. Ты ни в чем не виновата. Тера пытается найти свое место в мире, а я на каждом повороте, вместо того, чтобы помочь ей разобраться, наказываю ее за это. А что еще ты должна была сделать?» «Позволить дочери оторваться по полной с этим мальчишкой, выполняя все прихоти, какие только взбредут им в голову?» «Не знаю. Что-нибудь, что-нибудь другое». Подойдя к ней сзади, Весли положил руки ей на плечи. От его горячего дыхания у нее по затылку пробежали мурашки. «Ты замечательная мать, и делаешь для Теры все возможное». Поцеловав Ярдли в щёку, сказал он. Это неизбежно. Подростки поступают так просто потому, что не знают, как ещё им поступить. Я постоянно сталкиваюсь с таким в опекунском совете. Большинство возвращается домой на следующий день, остальные — в течение недели. А кто-то не возвращается никогда. И мы не можем сказать, какой группе принадлежит Терра. Нежно развернув ее лицом к себе, Васли заглянул ей в глаза. «Мы обязательно найдем Теру и вернем ее домой. После чего все втроём отправимся куда-нибудь отдохнуть. В Мексику, Англию, Шотландию, куда угодно, это не имеет значения. Проведем вместе какое-то время и во всем разберемся, хорошо? А что, если она не с Кевином? Что, если это... Существо ворвалось к нам в дом и похитило мою дочь. Это я во всем виновата, Уэсли. Я взялась за это проклятое дело. Я привела Кэлла в нашу жизнь. Если с Терой что-нибудь случится... Отвернувшись, Джессика снова уставилась на пустыню. Я этого не переживу.